Глава двадцать вторая. С того момента, как я признала Дамира своим Ритане, прошло восемь дней, а завтра должно состояться посвящение. Я часто задавалась вопросом, а мог ли Рикар предсказать такой исход? Знал ли он, что со мной, с нами, произойдёт такое чудо? Ритаска признала мужчину своим Ритане, и он тоже. Это такая редкость. И теперь понятно, почему старалась Эльканта И почему Айсы не оспорили её действия? Понятно, зачем мать Дамира торопилась привести меня в свой дом, зачем управляла сыном, закрывая тому доступ к разуму и усиливая практически первобытные инстинкты. Случись подобное с моим ребёнком, и будь я на её месте, я поступила бы точно так же. Знал ли дед, что так будет, или просто попал пальцем в небо? Ведь о том, кто я для главы рода алькахар ему было хорошо известно. Наши тренировки и так проходили на грани из-за чувств Дамира, а после того, как они вспыхнули во мне, стали невозможными. Я не могла позволить навредить тому, кто вдруг стал моим дыханием. Это оказалось сильнее меня. Разум отказывал напрочь, а он не смог навредить мне и смотреть на то, как кто-то нападает на меня. Кстати, наше скорвенном противостояние, даже шуточное, было невозможным. что мы выяснили на вторые сутки после того, как я травмировала дядю. Мы так прочно сплелись энергией и аурами, что обессиленно падали напротив друг друга, не имея возможности пошевелиться. И совершенно точно Рикар не мог предсказать, что помощь придёт оттуда, откуда её не ждали. Вилар, Тарим Альнатор и наша бабушка взялись за обучение двух одарённых, но абсолютно бестолковых ритосов. «Бестолковых, потому что мы были хуже новорожденных котят. Одна практически ничего не знала о Боритосе и своем происхождении, зато имела колоссальную силу. Второй слишком умный знал всё, но для исполнения поставленных задач был чересчур слаб. Не представляю, когда мир умудрился отсрочить наше посвящение, но в итоге мы получили девять дней передышки, которые, впрочем, особой роли не сыграли. От посвящения мы были освобождены». А вот это всего остального нет. Ровно с того момента, как Рикар объявил о своём решении, покой нам даже не снился. Леди Сулира, мать Велара, а заодно наша бабушка, поселилась в поместье Аль Кахаров. Она взяла на себя заботу обо мне и Корвинем, устроя прислугу так, как я бы никогда не смогла, хотя научусь с такими-то учителями. Глядя на неё, я точно знала, кто одарился новей огненными локонами и зелёными глазами. Женщина была необыкновенно красива и, что немаловажно, не казалась мне надменной гадиной, как остальные ритаски. Наоборот, она излучала тепло и нежность, всё время хотелось в её объятия, как будто она могла спрятать меня там от всех проблем. Что ещё мне понравилось, так это её отношение к Тайре. Поначалу, выяснив, что целительница не смогла распознать признаки привязки, Суллира нахмурилась Но смягчилась, узнав, что Вайера никогда раньше не работала с несовершеннолетними ритасками. К тому же о таких особенностях, как привязка ритасов, знают личные целители родов, а не наёмные доктора. Бабушка даже поделилась с Тайрой информацией о физиологии ритасок и подробно рассказала о признаках, по которым их не допускают к обществу, ибо это опасно. За сына, которому первую помощь оказала Тайра, она была благодарна. Да и после Тайра ухаживала за дядей, ему понадобились сутки, чтобы полностью прийти в себя и восстановить пострадавшую конечность. Я же те сутки провела как в тумане, Дамир не отходил от меня ни на шаг и никого ко мне не допускал. Как позже объяснила леди Сулира, он всё сделал правильно, в противном случае я бы разнесла всё поместье. А так с помощью близости объекта обожания, то есть моего ритания, Эмоциональный и гормональный фон стабилизировался, правда, интим нам пока не светил. Нельзя. Традиции. А в случае двух ритани – особенная традиция и свадебный ритуал, на который сбежится вся планета. Если, конечно, свадьба вообще состоится, учитывая планы врага. Деду мы тоже ничего не сказали об изменениях в моём организме. Я ему не доверяла, потому что все свои действия рекар направлял точно не на пользу мне и брату. Зачем торопить события, почему не заниматься с нами лично, а спихивать занятия на того, кто полноценным наставником просто не может быть, и ещё слежка за мной и метком. Нет уж, мутный у нас дед, даром, что глава всего Альянса, и совершенно не верилась в то, что он слабый и собирается помирать. ни капельки, а посвящение. О нём думать не хотелось. Страшно. По-настоящему страшно. Особенно, когда Леди Сулира пояснила, что всё будет происходить на одной из закрытых планет. Таковы традиции, таковы правила рода аль -Таим. Поэтому я уверилась, живыми нас оттуда попросту не ждут. И задание, которое мы обязаны выполнить, не озвучивается заранее. Всё получим на месте, когда ступим на чужую планету, а будет это уже завтра. Сегодня же мы поднимаемся на борт корабля. Одно радует, дед остаётся на Аритосе. За нашими, скажем так, приключениями следить будет вся планета, но по огромному визору. Меня ещё удивил момент с этим визором. Если аритас будет смотреть, то и другие планеты, входящие в Альянс, тоже увидят наше мучения. Оказалось, нет. Только с которого спешно выдворили всех туристов. Тайны Ритосов свято хранятся и охраняются. я знала наверняка что на время прохождения нашего испытания у медийных компаний будут проблемы с вещанием как пояснил корвин им заблокируют все каналы меры предосторожности ага но больше всего меня бесило другое с нами отправляются вилар и его матушка а вот до миру нельзя почему нельзя внятно мне так никто и не пояснил мы прощались в его поместье глядя друг на друга И не имея возможности прикоснуться, потому что дед коршу нам за нами следит, и он же повезёт нас по улице Маритаса в космопорт. Я знала, что это тоже традиция – показать товар лицом, то бишь нас перед посвящением. И можно сказать, маленькое испытание. Ехать мы будем медленно и в открытом флайере, чтобы народ смог нас хорошо рассмотреть. При этом должны соблюдать негласное правила, держать эмоции под контролем. быть приветливыми, но невозмутимыми в любой ситуации. Эльканта показалась мне на глаза буквально перед выходом, и, честное слово, лучше бы я её не видела. Она выглядела так ужасно, словно скоро похороны, не только мои, но и всего её клана. Вот уж проводила, зарядила и позитивом, и бодростью. «Бери себя в руки», – строго проговорила в голове медок. «Постарайся отрешиться от происходящего», – Процессия будет длиться не менее пяти часов. Помню. Вздохнула я и ухватилась за локоть брата. Сегодня нас обоих украшали традиционное одеяние с гербом рода аль -Таим. Герб к Стасе красивый, чёрное солнце внутри пламени. И если Корвину не доставляла неудобств длинная одежда, то я ощущала себя старой клячей, которая тащит неподъёмный груз. Ещё питка устроилась на плечах. Я рядом. – одними губами прошептал брат. «Я тоже», – хмуро сообщила ему. Разряженный, как новогодняя ёлка Рикар, взял меня за руку и повёл впереди себя. Корвин должен был идти позади, но, учитывая, что я вцепилась в его локоть, шёл рядом. «Да, не по правилам. Всё-таки он как бы не на равных и в то же время по замыслам деда должен быть главой». За ворота вышли в полном молчании. Там наш дал низкий трёхместный флайер, который управлялся системой автопилотирования, то есть даже без пилота, а пути скорость запрограммированы, в случае чего даже не поторопишь. Всё происходящее оказалось какой-то идиотской постановкой. Нет, ну серьёзно, нас никогда в глаза не видели. А тут Рикар объявил о наследниках. И что, никто не возмутился? Он настолько мудрый и непогрешимый правитель? Так это он, а мы незнакомцы». Мало того, незваные гости, но нет. Вдоль дороги стояли ритосы, множество ритосов. Там не то, что яблоко упасть негде было. Чем они дышали, непонятно. Спертый воздух неприятно царапал горло. Нас встречали песнопениями, поклонами и пристраивались за флайером, явно собираясь провожать до космопорта. В этой толкучке всеобщей массе ликования неоднократно вспыхивали драки. Одно хорошо. Наш транспорт не пытались брать штурмом. На нас глазели, но попыток прикоснуться или бросать цветы не было. Питка ошиблась. Процессия длилась не пять часов, а все семь. И за это время нам не дали не попить, не ни остановиться. Ничего. Сиди, улыбайся, слушай заунывные песни и не смей даже на миллиметр сдвинуться. Всё тело одеревенело. Если бы не Корвин, я бы вывалилась из флайера на встречающих глав кланов и встать точно бы не смогла. Слова, лица, одежды – всё слилось в сплошное пятно. Я не воспринимала обращённые к нам речи и вряд ли бы вспомнила, как и кто выглядит. И очень много усилий прилагала к тому, чтобы не послать всех по известному адресу. Сорваться мне не дала Тайра. Её вмешательство я ощутила свежим ветерком и мятным дыханием. Сразу стало значительно лучше, и к кораблю я шла уже почти успокоенной. Хотя тот факт, что домир показался лишь на мгновение и исчез в толпе, напрягал. Но спорить себе дороже, а потому стоим, улыбаемся и ждём момента, когда можно будет подняться по трапу. Хорошо, что долго ждать не пришлось. Я едва удерживала себя от бега. Так хотелось попасть внутрь, закрыть плотно двери и воспользоваться первой же попавшейся ванной комнатой, избавиться от духоты и мокрых тряпок, что по ошибке зовут соплатьем. «Наконец-то!» – выдохнула Тайра, когда мы оказались на корабле. то пойдём! Пора тебя вернуть в прежнее состояние!» «Ещё как пора!» – хмуро согласилась я. Каково же было моё удивление, когда меня в четыре руки раздели, а абсолютно новые платья отправили в утилизацию. Не на чистку, нет, на утилизацию. «Чтобы избежать нежелательных последствий!» Туманно пояснила бабушка Сулира и втолкнула меня в чудо-кабинку. Но кто бы сомневался, что и на этом корабле она тоже есть. Дамир алькахар Я всматривался в визор, зорко следя за каждым движением Сионетты и Корвина. С первой частью задания они справлялись, но напряжение лишь росло. Казалось бы, я предусмотрел всё, но ошибся с планетой. На первый взгляд ошибся, ведь любимую доставили на соседнюю стой, на которую я делал ставку. К сожалению, по традициям и для безопасности, планета, готовящаяся к посвящению наследников скрывается а одновременно с ней подготавливают как минимум пять других, находящихся в относительной близости. Однако слишком Рикар воспрянул духом. Были отправлены многочисленные корабли с оборудованием и охраной, Они должны были вернуться на арита оставив привезённое в указанном месте. Там явно что-то готовилось. А вот кем? И по сравнению с планетой Симран, где сейчас находилась моя Майоритания, на Нрамасе творилось что-то непонятное. Столько усилий для Симрана не прилагалось. Нет, я нутром чуял. На Симране возникнут проблемы и усилятся на Нрамасе. Потому приказал малому кораблю с портальной кабиной курсировать у Нрамаса, на случай, если мне придётся рискнуть своей жизнью. Потому что пользоваться портальной кабиной на таких расстояниях самоубийство, но если пострадает Сионетта, я и так умру». Я не доверял Рикару. Нельзя было открыто заявить о своих подозрениях и о том, что глава Симирона вызывает серьёзные опасения. Требовались неопровержимые доказательства. «Всё, что я сейчас смог...» Это смотреть, же одна вглядываться в два визора, один из которых показывал наследников клана аль второй – центр главной площади Аритоса, где на возвышении сидел в мягком кресле Рикар. В самый последний момент я сумел заменить команду корабля Рикара на свою, сопровождавшую меня и Атенаис на Аритос. Микел был посвящен в план, он знал, что моя рита не ритаска. Я доверился, потребовав ответного доверия. Команда отвечает головами за мою любимую. Но как бы я ни храбрился, внутренности сводила спазмами. Я так не волновался никогда. Даже когда погиб отец, даже когда мать провела страшнейший ритуал, так жутко мне не было. Задание для наследников состояло в следующем. Следуя выданной карте, они должны выйти из пункта А и прийти в пункт Б, по пути обойдя препятствия, победив опасных тварей, если те им встретятся, а заодно найти хотя бы один безопасный и полезный вид животного мира. Атмосфера Семрана отличалась повышенным содержанием кислорода, и помимо путешествия Корвин и Сионетта, первым делом должны были перестроить свои тела. Чем плох избыток кислорода? Да всем, начиная от отдышки до потери сознания, от разрушения нервной системы до кровоизлияния в мозг. А далее им полагалось обследовать окружающее пространство и попытаться определить место, куда попали. По-хорошему, наследник главы клана аль обязан знать обо всех планетах, которые курирует межпространственный альянс, в том числе их флору и фауну. Однако что мог знать Корвин? Да, он не вылезал из библиотеки и штудировал книги, выданные Рикаром, только невозможно изучить всё за столь краткий срок подготовки. Но они справились. И я даже знать не хочу, действительно ли Корвин имел представление о некогда живущих на Семране больших живых деревьях или сам сейчас придумал, и на пальцах объяснил Сионете, что нужно делать и как себя преобразить. В любом случае результат впечатлял, если бы я сам не видел хроники о деревьях-убийцах Семрана. Планету закрыли для того, чтобы понизить уровень кислорода в атмосфере и избавиться от мутантов растительного вида. звучит смешно А на деле всё очень и очень страшно. Мало того, что деревья перемещались по планете, они были способны переварить взрослого ритоса, охотиться на немногочисленных обитателей планеты, впадать в длительную спячку и потом снова убивать. Но в данной ситуации корвену и сионите их новая форма лишь на руку, очень высокие пластичные деревья. На экране визора наследники шли по мосту, А впереди в пещере их ждала эфирная сетироля, которую специально привезли для их задания. Именно этот вид они должны отнести к безопасным и полезным. Я знал, что на мосту Майоритани и её брата атакуют с воздуха, но всё равно не был готов к такому зрелищу. Хотелось закрыть глаза, а ещё больше хотелось сорваться с места и лично расправиться со всеми, кто посмел угрожать любимой, но приходилось терпеть и стискивать кулаки. Под угрозой не только нашей семьи. Жизнь планет под угрозой. Почти нет сомнений, что пираты сотрудничают с Рикаром. Он или связан с ними через молнию, или наоборот, познакомился с молнией через пиратов. Доказательств нет, но будут. С помощью укуса питки я внедрил в Сионету микрочип, который словно соринка поселился в хрусталике глаза. Всё, что она увидит и услышит, чип зафиксирует и передаст на мой носитель. К сожалению, никак иначе я не мог действовать. Медкасси и запретили брать, все гаджеты у них отняли. У них вообще ничего с собой не было, только минимум одежды. Мол, сами выживайте и выбирайтесь. Не справитесь, значит, недостойно управлять альянсом. Рикар не мог не понимать, что это верная смерть для его наследников, и всё равно отправил их проходить посвящение. Они оба не готовы, но готов я. Что бы сейчас ни происходило, им не дадут умереть. Я больше чем уверен, что Корвин и Сионетто еще будут нужны для того, чтобы отнять их силу. И пусть я не понимаю, каким образом, это не означает, что способ неизвестен врагам. Самое страшное в жизни любого существа – ожидание. Особенно если понимаешь, чувствуешь, что беды не миновать, но приходится ждать и следить. Вот Рикар удовлетворенно улыбнулся. и есть чему. Наследники отбились, и теперь потрёпанные ползут к пещерам. Корвину явно плохо, но Сионетта упорно тащит его, обвиваясь своими побегами вокруг его ствола. В ней говорит упрямство и желание помочь, если понадобится, и умереть ему не даст. А если брат всё же умрёт, то воскресит. Я, конечно, утрирую, никто не наделён таким могуществом. Однако продлить жизнь на несколько тысяч лет Вполне. Ещё через полчаса эти двое устроили привал, так и не войдя в пещеру. Я чётко не видел, но не сомневался, что Рита латает дыры в ауре Корвина. Она была сосредоточена и как будто тускнела с каждым мгновением. Такое возможно лишь при передаче энергии. Хотелось бы поругаться на неё, но бессмысленно. Она любит брата и жертва вообще не станет ни ради победы, ни ради своей жизни. Если, конечно, меня рядом не окажется, там уже инстинкты выбирать не позволят. Но кто отменял угрызение совести и боль после совершенного? Спустя час наследники продолжили путь, с опаской пробираясь внутрь пещеры и постоянно оглядываясь, хорошо хоть додумались уменьшиться в размерах, иначе бы застряли и остались без важных органов. Что в новой форме, что в своей, ни одна частичка тела не лишняя. Оторвёт себе стебель, ты превратишься и окажется, что лишился селезёнки и сердца. Я переживал за них так, словно бы сам находился рядом. И вдруг, в очередной раз покосившись на второй визор, увидел нехарактерное выражение на лице Рикара и понял, сейчас что-то произойдёт. Но ни остановить, ни предупредить не мог, как если связи нет. Всё произошло в считанные секунды. Весь Аритос погрузился в безмолвие, шокированный оглушительным грохотом и яркой вспышкой. Взрыв. Чудовищный взрыв. А в следующий момент случились две вещи. Перестал работать визор, трансляция прервалась, а Рикар сполз с кресла, держась за сердце. К нему тут же подоспела помощь, я лишь успел увидеть, как над ним склоняются врачи. Ужил мой визор, входящий звонок с корабля. «Лорд Алькахар!» «Я не чувствую их!» – всхлипнула Тайра. «Не чувствую! Они мертвы!» Она была близка к истерике, да и у меня от ее слов волосы дыбом встали. Но сердце не верило. «Нет, они не могли погибнуть. Моя связь с Ритане не пустой звук. Я доверяю своим чувствам. А если молчит и не бьет тревогу, наоборот, начинает вырабатывать энергию и налаживать со мной канал». «Мать понимает, что мне потребуется сделать невозможное для спасения той, что могла бы возродить некогда сильный клан Аль-Кахар. Я понимаю, что она не пожалеет людей, и при необходимости те послужат живой подпиткой». «Тайра, Вилар где?» Друг тут же появился на экране. Он придерживал всхлипывающую Вайеру за талию, не давая упасть. «Она жива, Вилар», – чётко произнёс я. «План Б». И приведи целителя в чувство, её помощь понадобится. «Это сумасшествие», — побелевшими губами ответил друг. «Дамир, ты...» «Отдам жизнь, если потребуется. Я рассчитываю на вас». «Будет сделано». Я просчитал все возможные варианты. «Если я погибну, спасая Сионетту, единственное, что удержит её от смерти, это наш ребёнок». Необходимый материал я уже сдал в лабораторию. Корвин заставит её сделать искусственное оплодотворение, что автоматически сохранит её жизнь, а заодно и жизнь моего клана. С любой другой женщиной подобное бы не прошло. Материал был бы пустышкой. Рита не обязательно сумеет и забеременеть, и выносить ребёнка. Но это крайний случай, которого я постараюсь избежать. Рикар сделал свой ход. Настало время для ответа. достойного ответа сионета я с трудом переводила дыхание после нападения и короткого отдыха тревога разъедала душу корвин пострадал я не могла оценить насколько сильно, но он заслонил меня от роботов с лазерами и пусть оставшийся путь по мосту я тащила его если бы корвин не пытался закрыть меня собой, кто его знает, а не упала бы я вниз и не была бы поражена лазером. Брат принял решение не задерживаться на одном месте, и мы, уменьшившись в размерах, вошли в пещеру. Момент, когда вдалеке вспыхнуло зарево, а потом загрохотало так, что сердце в пятки ушло, навечно запомнится мне диким страхом. Я испугалась так, как не пугалась никогда в жизни. Чёрт его знает, почему мы с Корвином не сговариваясь, прошли обратную трансформацию и вцепились друг в друга так, что даже если бы захотели, не сумели бы расцепиться. Наверное, возвращение в свои тела и спасло нам жизнь в первые мгновения катастрофы. моба были исцарапаны в синяках, а у брата так вообще пальцы не хватало. Но остались живы. А раз живы, значит, обязаны выбраться. Мы куда-то ползли, что-то пытались друг другу сказать, только вот ничего не слышали. Даже когда впереди и сзади обрушились камни, перекрыв нам дорогу, мы не потеряли надежды. Да, всё происходило стремительно. Каких-то пять-десять минут, слишком быстро, чтобы анализировать случившееся. Но в то же время я была намерена выжить любой ценой. Спустя какое-то время пещеру вновь тряхнуло, да так, что завалы дрогнули, и поползли, придавив нас. Дышалось с трудом, двигаться вообще не получалось. У меня что-то хрустнуло в спине. Брату досталось по голове, и он вырубился. Последнее, что отложилось в памяти, прежде чем я тоже потеряла сознание, оказалось радостное восклицание. «А вот и вы, детки!» Этот голос трудно было не узнать. Надменный голос деда.